Глава 14. Цирк, да и только. Внезапное исчезновение бабушки поражает меня. Я ахаю, но когда вижу, что Джекан и Алистер спокойно сидят на своих местах, моё сердце снова начинает биться медленно и мерно. Что бы сейчас ни произошло, раз их это не взволновало, значит и мне не нужно волноваться. Хотя я весьма и весьма заинтригована. Собственно говоря, я бы подумала, что её исчезновение — это дело рук Джикана, ведь всё это время он чертовски странно смотрел на неё. Но нет, ведь мой дедушка не вцепился ему в горло. Потому что в нашей семье принято немедля отвечать ударом на удар. «Да, такое видишь не каждый день», — замечает Хезер, быстро оглядываясь по сторонам, как будто она ожидает, что сейчас появится кто-то или что-то, и заставит исчезнуть её саму. «Цирк, да и только», — бормочет Хадсон. «Похоже, это местный девиз». «Насколько я понимаю, тоже можно сказать и о тебе», — отвечает Джикан, Но в его тоне нет обычной резкости. Вероятно, потому что, говоря это, он рассеянно смотрит в пространство. Несколько секунд спустя он приходит в себя и, кивнув своим мыслям, устраивается на диване поудобнее. «Да, ведь я стремлюсь развлекать», — сухо отзывается Хадсон, садясь на маленький диванчик для двоих. И, вытянув ноги, скрещивает их в лодыжках, откидывается на спинку и складывает руки на груди. Я знаю, что он хочет сказать своей позой. «Я отдыхаю и не допущу, чтобы вы докучали мне вашей фигнёй». Но Джекан не реагирует на его сарказм ты определённо недооцениваешь свои навыки. Впрочем, чего ещё можно ожидать от брата этого юного Гота? Его взгляд перемещается на Джексона, который слегка оскаливается, но молчит. Похоже, он боится, что Джекан снова превратит его в статую, куда больше, чем готов признать. Хотя Джекан явно немного разочарован тем, что у него не получилось спровоцировать Джексона, в конечном итоге он просто подносит к губам бокал, и делает глоток коктейля, а затем смотрит мне в глаза. «Ты вроде собирался рассказать нам о мире теней», — подсказываю я, вскинув брови. «Не понимаю, почему ты вдруг так заинтересовалась этим местом?» Он небрежно машет рукой. «Оно было создано в качестве наказания, а не в качестве курорта». «Значит, его действительно создал ты?» — спрашивает Иден, показав Наджикана. «Значит, ты можешь это сделать?» «Я же бог», — отвечает он. «Я могу сделать почти всё». «Наказание для кого?» — гну своё я. По крайней мере, он отвечает на вопросы, так что, возможно, он нам всё-таки поможет, если повезёт. И если мы будем его умолять. Ведь речь как-никак идёт о Джикане. «Для королевы теней? Для кого же ещё?» Джикан зевает, изображая скуку, но по его настороженному взгляду видно, что это поза. «Но почему?» — вздыхаю я, испытывая досаду, потому что обычно получить от него прямой ответ нелегко даже в лучшее время. А сейчас определённо не лучшее время. Несколько долгих секунд Алистер смотрит ему в глаза. Очевидно, что они что-то говорят друг другу без слов, но я не могу понять, что. Однако, в конце концов, Алистер говорит. «Давай!» — и церемонно машет рукой. «Расскажи ребятам то, что они хотят знать». Сперва мне кажется, что Джикан станет возражать, но в конце концов он просто встаёт и объявляет. «Я проголодался!» И идёт на кухню, как будто мы не ведём важный разговор. «Как он мог проголодаться?» — тихо бормочет Хэзер. Ведь меньше десяти минут назад он столько всего съел. Я без понятия. Но я не совершу ошибку и не стану задавать ему вопросы о том, как он мог так быстро проголодаться. Вместо этого я встаю и следую за ним в сторону кухни. Хатсон и наши друзья идут следом. Мой дед остаётся в гостиной с графином Мимозы, вероятно, за тем, чтобы дождаться бабушку. Я обнаруживаю, что она поменяла обстановку не только там. После моего прошлого визита она заменила висящие на стенах гобелены с батальными сценами и пейзажами на великолепные чёрно-белые фотографии с Алистером, Артелией и многими другими горгульями. На них были запечатлены разные сцены, от боевых тренировок до еженедельных футбольных матчей, от масштабных семейных обедов до одиноких прогулок Алистера по скалистому берегу за железной оградой. От этих фотографий веяло чем-то приятным. Они западали в душу. В кухне все уселись на барные стулья со спинками, расставленные вокруг кухонного острова со столешницей из массивного гранита. Джекан надел фартук с надписью «Когда я готовил в прошлый раз, почти никто не умер». Это успокаивает. Затем он открыл кладовую и начал быстро доставать оттуда продукты — но сделал это таким образом, что стало ясно — конкретных гастрономических планов у него нет. Всё это от печенья Орео, которому Алистер воспылал недавно, и маринованных огурцов до лапши и консервированного ананаса оказывается на барной стойке рядом с бокалом мимозы, который он принёс из гостиной. «Не собирается же он всё это смешать?» — в ужасе шепчет Хезер. Я понятия не имею, собирается он это сделать или нет, и поскольку я по-прежнему надеюсь, что он нам поможет, я совершенно точно не стану ставить под сомнение его кулинарные наклонности. Я даже ухитряюсь не поморщиться, увидев, что к растущей на барной стойке горе присоединились корица и горчичный порошок. «Налей в кастрюлю воды, хорошо?» — бросает Джикан через плечо, продолжая рыться в кладовой. Сейчас. Я хочу выполнить его просьбу, но Иден опережает меня, взяв со стеллажа большую медную кастрюлю, она несёт её к мойке с энтузиазмом на лице, и я фыркаю. Джекан с торжествующим воплем выходит из кладовой, в одной руке держа пакет шоколадной крошки, а в другой — банку арахисового масла. Он победоносно потрясает ими, затем бросает то и другое на стойку к остальной своей добыче. «Мне нужны яйца и апельсиновый сок», — объявляет он всем нам, будто этого заявления достаточно, чтобы получить их. И действительно, я торопливо подхожу к холодильнику и достаю коробки с тем и другим еще до того, как Джикан успевает обойти кухонный остров. Ведь чем скорее мы доставим ему то, чего он хочет, тем скорее мы, возможно, уговорим ему рассказать нам о ключе к миру теней и убедим дать нам этот ключ. Мне ужасно хочется прекратить всю эту хрень и прямо попросить джикана о помощи. После моего визита в допросную я не хотела признаваться самой себе в том, что, возможно, придется выбирать между желанием срочно получить противоядие для спасения Микая и необходимостью заняться армией охотников, которая, возможно, готовится к атаке. Но если мы расстроим джикана, он точно нам не поможет. И тогда мы однозначно никуда не попадем а значит, мне надо приклеить к лицу улыбку и продолжать эту пляску. Я ставлю яйца и сок на стойку рядом с другими ингредиентами и говорю. «Вот, пожалуйста». После чего опять взгромождаюсь на барный стул. «Что именно мы готовим?» — спрашивает Флинт, весело глядя на гору продуктов на стойке. Иден тоже смотрит на неё, и в её глазах читается весёлое удивление. Хадсон не сел на барный стул. Он предпочел прислониться к стойке напротив, сложив руки на груди. Мы с ним переглядываемся, мысленно смеясь. Ох уж эти драконы. Джекан берет банку маринованных огурцов и открывает ее. «Десертную лапшу!» «Из маринованных огурцов?» — вырывается у меня. Но Джекан только закатывает глаза. «Разумеется, нет, Грейс!» Это чтобы и есть, пока будем готовить. Взяв вилку, он вылавливает два маленьких огурчика и кладёт их в рот, после чего подходит к раковине и моет руки. Затем поворачивается и хлопает в ладоши. Итак, на чём мы остановились? Я не знаю, что он имеет в виду. Десертную лапшу, маринованные огурцы или всё-таки то, что он должен рассказать нам о мире теней но решаю надеяться на лучшее. Ты собирался рассказать нам, почему ты создал Нарамар, чтобы наказать королеву теней?»